Вытанцовывается и не вытанцовывается. В общественной жизни московского дворянства 1820-30-х годов большое место занимали балы с танцами. Их воспевали поэты. Евгений Абрамович Боротынский в поэме «Бал» писал «Глухая полночь, строем длинным, осеребренная луной» Стоят кареты на Тверской, Пред домом пышным и старинным. Пылает тысячью огней, Обширный зал, с высоких хоров Ревут смычки. Толпа гостей, гул танца С гулом разговоров. Вокруг пленительных харит И суетится, и кипит Толпа поклонников ревнивых. Толкует, ловит каждый взгляд, Шутя несчастных и счастливых, Вертушки милые творят. В движенье все, Горя добиться, внимания лесного красы, Гусар крутит свои усы, Писатель чопорно острится. Ту же картину рисует и Александр Сергеевич Пушкин в одной из стров седьмой главы Евгения Онегина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 Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда ж из Петербурга. Во всех концах древней столицы гремела музыка, и везде была толпа. В зале благородного собрания два раза в неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою. Улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как вязьма пряниками. Слово «танцор» или, как говорили тогда «танцовщик», в Фамусовской Москве было синонимом слова «жених». Княгиня Тугоуховская, мать шестерых дочерей девиц, узнав, что Чацкий холост, посылает мужа просить его скорее к ним на вечер и говорит «Вот то-то, детки». Им бал, а батюшка, таскайся на поклон. Танцовщики ужасно стали редки. Через танцы, бальные успехи и знакомства лежал путь к выгодному замужеству или женитьбе. А с женитьбой можно было приобрести или, как тогда говорили завистники, вытанцевать покровительство. Московские балы уже в конце 1830-х годов отошли в прошлое. Московские балы, увы, вздохнул о них Пушкин. А словечко осталось, только обрело более широкий и глубокий переносный смысл.